Глава 27. Падение тенок Тетлана. Вскоре после Рождества собрались значительные силы испанцев. Так как подвиги Кортеса наделали шума в Испании, и сотни испанцев, искателей приключений, сотни любителей славы и наживы, спешили из-за морей под знамена Кортеса. Многие подвластные ацтекам племена, видя бессилие Теноктитлана, восстали против своих повелителей и, став на сторону его врагов, рады были содействовать его гибели. С этими-то силами и многочисленными союзниками Кортес двинулся вглубь страны и расположился своей главной квартирой в Тецкуко, в долине Мексики, в пограничном городе его верных союзников Тласкалан на берегу озера и всего в нескольких милях оттенок Тетлана. План Кортеса заключался в том, чтобы окончательно обессилить, разорить и уничтожить все союзные и подвластные Мексике города и племена, а когда Мексика превратится в оазис среди пустыни, когда она будет лишена всякой поддержки и опоры, нанести ему решительный удар. План этот Кортес проводил с достойными удивления мужеством, настойчивостью, твердостью воли и искусством. Не входя в подробности этой ужасной войны, которая в сущности дела историка, скажу, что в продолжении восьми месяцев война свирепствовала вблизи Титлана, выжигая и разоряя кругом всю окрестную местность, превращая в груды развалин цветущие города, в рабов и батраков их свободных жителей, в кучи трупов их защитников. Некоторые же союзные отстакомплемена племена передавались на сторону Кортеса добровольно. Кроме того, Кортес за это время построил с невероятными трудностями бригантины из Тласкала и затем частями доставил их через горы в свой лагерь, где их собрали и спустили на воду, проведя в озеро каналом, который он заставил прорыть руками десяти тысяч индейцев, беспрерывно трудившихся над ним в течение трех месяцев. Таким образом, он одновременно пошел на нас войной и по суше, и по воде. Мы узнали о постройке и переноске или доставке бригантин своевременно, и я предложил Гуатемоку напасть на транспорт в горах, но на совете высказано было мнение, что рискованно атаковать врага так далеко от Теноктитлана, ослабив военные силы, предназначенные для защиты города. Таким образом, предложение мое было отклонено. А впоследствии оказалось, что эти самые бригантины были одной из главнейших причин падения Мексики, так как они отрезали нам подвоз провианта, получавшегося водным путем. Но еще раньше Кортес уничтожил акведуки и таким образом лишил нас хорошей здоровой воды. Принужденные довольствоваться грязной и горькой водой каналов и озера, жители Титлана стали болеть, и новые заразы начали свирепствовать в стенах осажденного города, где теперь население было до того густо, что люди толпились на улицах и площадях. В стенах Титлана искали спасение все ацтеки, оставшиеся в живых после испанского погрома остальных городов царства Анахуак. Люди мерли сотнями, тысячами в стенах города. Не знали, где их хоронить, не успевали убирать и зарывать трупы. И среди этих ужасов жена моя Атоми родила мне моего сына Первенца. Если бы не ее сильная натура и не мои сведения в медицине, вряд ли бы и она и ребенок остались живы. Ночи я проводил с ними, дни в бою. День за днем, неделю за неделей длилась осада и беспрерывная борьба ацтеков с испанцами. Сражения шли с переменным успехом. Однажды нам удалось забрать в плен 60 человек испанцев и свыше тысячи человек их союзников. В другой раз мы спалили две бригантины, но и наши гибли без счета. И от руки врага, и от голода и болезней, так как теперь мы питались тем, что в другое время не стали бы есть свиньи. Мясо жертв, принесенных богам, служило главной пищей жителям Теноктитлана, питавшимся также древесной корой, травами и кореньями. Намерение Кортеса состояло в том, чтобы уничтожить город по частям, постепенно стягивая вокруг нас железное кольцо осаждающего лагеря. День за днем он отрезал от нас одно за другим предместия и крайние кварталы города, предавая все огню избивая сотнями и тысячами их защитников своими смертоносными орудиями, направленными в густую толпу стеков. Я принимал участие во всех сражениях. Испанцы хорошо знали меня, и каждый раз, завидев меня, осыпали градом оскорбительных прозвищ вроде «Изменник», «Ренегат», «Людоед», «Белая собака Гуатемока» и тому подобное. За это время я не раз свидал «Де Гарсия», Но сколько ни пытался, мне ни разу не удавалось схватиться с ним. А на мой вызов выйти на единоборство он отвечал отказом под предлогом, будто я неравный ему и Дальго, а человек достойный только виселицы. Это новое оскорбление еще более усилило мою ненависть к этому человеку. Но ненависть эта была бессильна, так как Гарсия скрывался от меня и постоянно избегал встречи со мной. Однажды ночью я вернулся в тот уцелевший еще дом вблизи Теокалли, где теперь ютилась моя Томи вместе с царственной сестрой своей, императрицей Текунхио, женой Мока, так как теперь все дворцы были уже сожжены и разорены дотла. Я был ужасно голоден, так как в течение сорока часов не имел почти никакой пищи». На столе были приготовлены для меня всего три небольших хлебных лепешки тортильи испечённых наполовину из древесной коры. Жена, поцеловав меня, просила, чтобы я их скушал. Но узнав от прислуживавшей ей женщины, что Атоми сама уже целые сутки ничего не ела, я заставил её разделить со мной этот скудный ужин. Однако я заметил, что куски останавливались у неё в горле, и она глотала слёзы. «Какое новое горе приключилось, дорогая?» Спросил я ее, и она с отчаянием сказала мне, что вот уже два дня как молоко пропало у нее от недостатка пищи и что ребенок наш умер голодной смертью. «Не плачь, не горюй, его мучения кончены», — сказал я. «Неужели ты бы хотела, чтобы ему пришлось переживать все ужасы, которые еще грозят нам? Поверь, мы только можем позавидовать ему». Разлука наша будет недолга, дни всех сочтены. — Да, но он был наш первенец, — рыдала несчастная женщина. Но я принялся утешать ее, что в конце концов, хотя и с трудом, удалось мне. На следующий день был снова созван совет по тому случаю, что Картес прислал Гуатемоку парламентеров, предлагая императору сдаться, так как теперь было уже сожжено и уничтожено более чем три четверти города и погибло более трех четвертей его защитников. На совете спросили мнение Гуатемока. Я не Монтесума, ответил тот. Пусть сдается кто хочет. Я же клялся отстаивать Тиноктитлан до последнего камня и хочу умереть на защите этого города. Лучше умереть, чем отдаться живыми в руки Тейли. И все сказали тоже. А на следующий день снова закипел бой, и снова умирали сотни отстаков от ран, от меча, от голода и заразы. Предание говорит, что в этот день, последний день осады, Наших погибло 40 тысяч человек, так как испанцы не щадили никого, а мы были скучены, как овцы в тесном загоне, и орудия врагов разили нас, как коса косит густую траву. От города теперь оставалось в наших руках всего несколько полуразрушенных домов, за стенами которых укрывались наши женщины и дети, тогда как мы отстаивали их живою стеной, защищая своей грудью. Во все время этого последнего сражения Атоми была подле меня, держа на голове мой колчан, подавая стрелы по мере надобности, неустрашимая и спокойная под градом пуль и ядер. Кортес снова прислал посольство с предложением сдаться, но Гуатымок, геройство которого ничто не могло сломить, отвечал «Подите, скажите Малинчу, индейское прозвание Кортеса, что я хочу умереть, где стою» и ни в какие переговоры с ним вступать не желаю. Мы бессильны. Пусть же он придет и возьмет нас. Но пойти к нему я не согласен. Новая атака испанцев загнала нас — нас уже оставалась всего только одна горсть — в канал, протекавший позади тех домов, где мы еще держались до последнего времени. Здесь, найдя пустые каноэ, мы кинулись в них, надеясь уйти из рук испанцев — Но нас заметили с одной бригантины, и та под парусами с попутным ветром погналась за нами. Как мы могли уйти от них? По нас стали стрелять. Тогда Гуатымок, встав во весь рост в лодке, громко воскликнул. «Я Гуатымок! Возьмите меня и отведите к Малинчу, но пощадите! Отпустите тех из моих подданных, которых пощадила смерть!» Но вместо ответа испанцы кинулись в наши лодки и стали хватать нас. «А, так!» — воскликнул Гуатемок и прыгнул в воду. «Друзья, за мной!» Однако ни ему, ни большинству из нас не удалось уйти от испанцев, которые выловили нас и втащили на свою бригантину. А Томми была тут же, и случайно мы оказались рядом на скамье. «Слушай». Тут никто не знает, что ты моя жена. Обратился я к ней. Выдай себя за одну из приближенных твоей сестры. Если я останусь жив и сумею спастись, то постараюсь добраться до города Пихт. Там мы найдем себе приют среди твоего народа. Пусть так, возлюбленный мой. Хотя я не знаю, как нас примут отоми, когда я отдала на смерть двадцать тысячах лучших воинов. Вскоре после того нас разлучили и, высадив на берег, припроводили к одному уцелевшему дому, где квартировал Кортес и где он приготовился встретить императора. Окруженный своей свитой, испанский предводитель стоял на плоской крыше этого дома, наскоро изукрашенной, со шляпой в руке, в почтительной, приветливой и вместе полной достоинства позе. Подле него была, как всегда, Марина, более прекрасная и милая, чем когда-либо. По ее глазам я увидел, что она узнала меня, но мы не обменялись с ней ни одним словом, так как в этот момент все взоры были обращены на Гуатемока и Картеса, на победителя и побежденного. Все по-прежнему гордый и спокойный, в своем царственном величии Гуатемок, походивший теперь скорее на живой скелет, чем на человека, приблизился к группе испанцев и заговорил твердым, почти повелительным голосом. Я, мог. император этой несчастной страны, Малинч. Все, что только человек мог сделать для защиты своей родины и своего народа, я старался сделать. Но, видно, сами боги были против нас, и твоя сила превозмогла мою силу. Делай со мной что хочешь, но я был бы тебе много благодарен, если бы ты сейчас же приказал убить меня или дал мне возможность самому покончить с собой и он почти любовно дотронулся до меча, висевшего на боку у Кортеса. «Не бойся ничего, мог, сказал растроганный Кортес. «Ты сражался как герой. Таких людей мы уважаем. От меня тебе не грозит никакой опасности. Мы, испанцы, любим доблестного неприятеля. Смотри, здесь приготовлена пища». И Кортес указал на установленный яствами стол. «Она приготовлена для тебя и твоих людей. Кушай, и пусть они тоже кушают, ведь вы нуждаетесь в этом. А после мы будем говорить». И мы расположились вокруг стола и ели сколько кто хотел. Я думал при этом, что хорошо было бы умереть от несварения желудка. В это время привели к Кортессу Текунхио, жену Гуатемока и еще нескольких других женщин, в том числе и Атоми. Кортес чрезвычайно почтительно раскланялся с пленницами и просил их к столу. В это время один испанец, все время внимательно вглядывавшийся в мое лицо, подошел к Кортесу и шепнул ему что-то на ухо. Я видел, как лицо последнего вдруг омрачилось, и брови сурово сдвинулись. «Скажите», — обратился он ко мне по-испански, — «Вы тот ренегат и изменник» который содействовал ацтекам в их войне против нас. «Я не ренегат и не изменник, генерал», — ответил я. «Я англичанин и сражался в рядах ацтеков, потому что имел на то свои причины и основания, как имея причины и основания ненавидеть испанцев». «А, в таком случае вы действительно будете иметь эти основания в самом непродолжительном времени». «Эй, слушай». Повесить этого изменника там, на мачте того судна. Но вот Марина, наклонившись к уху Кортеса, стала что-то горячо говорить ему. До меня долетали слова «скрытое золото», после чего Кортес с минуту колебался, затем крикнул «Не вешай его сегодня!» «Но пусть за ним присматривают строго, чтобы он не ушел. Завтра я рассмотрю его дело».